Однако время шло, и мрачная убежденность Брешина постепенно начала давать трещину. Он даже улыбнулся в потьмах. Девка оказалась не промах. Ну, конечно, селенок у нее было маловато, чтобы должным образом справляться с работой. По крайней мере, справляться так быстро, как того бы хотелось торпому. Да, рост, силы и вес — вот чего ей очень недоставало. Всего несколько паршивых дюймов, и ты не дотянешься. Несчастный полфунта недостающего веса, и не удержишь хлещущий парус. Лошадка, которую заставили тянуть в одной упряжке с быками. К тому же она попала на простой деревянный корабль после живого, да еще и своего собственного, семейного. Догадывалась ли она, что с безжизненными деревяшками управляться куда как тяжелей, чем тогда, когда они сами тебе рады помочь? Брэшин ходил в море на проказнице задолго до ее пробуждения. И все равно понимал с первого же прикосновения, что в глубине ее дива-древа дремлет скрытая жизнь. В те времена проказница еще не ходила по морю сама собой, но он не мог отделаться от впечатления, что на ней просто не было места тем глупейшим несчастьям, что постоянно подстерегали матросов на других кораблях. К сожалению, на паршивом корыте под названием «Жнец» все обстояло иначе. «Куда палец не сунь, всюду дырку проткнешь». «Начни менять Рым, например». Ну, кажется, раз-два и готово, а он не тут-то было. Примечание «Рым» — металлическое кольцо, продетое в обух, закрепленное на прочных конструкциях судна. Конец примечания. Непременно выяснится, что проржавивший Рым сидит еще и в гнилой деревяшке, к тому же криво приделанный. Полдня дня долой, пока починишь. И все здесь вот так, вздохнул про себя Брэшин. Как бы отвечая его мыслям, раздался резкий стук в дверь». «Плохо дело. Вахта была не его, а значит, что-то случилось». «Иду!» — немедля откликнулся Брэшен. Мигом скатился с койки и распахнул дверь. Он был почти уверен, что за ним явился старпом, которому в нынешнюю штормовую ночь потребовалась подмога. Но нет, внутрь каюты нерешительно ступил Риллер. С его лица и волос каплями сбегала вода. «Что случилось?» — требовательно спросил Брэшен, — Широкий лоб риллера прорезала морщина. Он сказал, да вот плечо чего-то разнылось. Одной из обязанностей Брешена была врачебная помощь команде. Как ему рассказали, в начале плавания у них был на борту лекарь, но однажды ночью его смыло за борт. Когда же выяснилось, что Брэшин способен разбирать закорючки на этикетках баночек и бутылочек, его тут же представили ведать остатками целительных снадобий. И кому какое дело, что очень многие притирки и бальзамы были, по его мнению, решительно бесполезны? Прочел наставление, применяй. Вот и теперь он нагнулся над запертым коробом, занимавшим на тесном полу каюты едва не больше места, чем его собственный сундучок, и выудил ключ, висевший на веревочке под рубашкой. Отперев короб, он вытащил пузырек коричневого стекла с расписной зеленой наклейкой прищурился в неверном свете фонаря рассматривая надпись похоже в прошлый раз я тебе эту же растирку давал сказал он и протянул пузырек риллеру моряк таращился на него так долго как будто от столь продолжительного рассматривания букв у него могло прибавиться грамотности и наконец пожал плечами наверное в тот раз на шлепка тоже зелененькая была брешшен извлек из толстостенного горлышка широкую пробку и вытряс себе на ладонь с полдюжины зеленых пилюль. Ну, точь-в-точь олени и говешки. Невольно усмехнулся он про себя. Он, пожалуй, нисколько не удивился бы, если бы они говешками оказались. Три он спрятал обратно в склянку, а три отдал риллеру. Глотай все сразу. И поди скажи Коку, что я велел выдать тебе полмеры рома для запивания. И чтоб ты сидел на камбузе и грелся возле плиты, пока пилюли не подействуют. Надо было видеть, как просиял старый моряк. Капитан Зихель не очень-то одобрял выпивку на борту, так что вполне возможно у риллера с самого выхода из удачного это была первая возможность промочить глотку. И не только рома хлебнуть, но еще и в теплом уголке посидеть. В общем, старый моряк преисполнился самой искренней благодарности. Брэшен со своей стороны понятия не имел, каким образом подействует снадобье и подействует ли вообще. Но дешевый ром из запасов, предназначенных для команды, уж всяко поможет риллеру крепко заснуть и не чувствовать боли. Матрос уже собрался уходить, когда Брэшен заставил себя обратиться к нему. Тот мой троюрный племянник. Ну, помнишь, я еще просил тебя за ним доглядывать. Как он тебе справляется? Риллер пожал плечами, покатал в ладони пилюли. «Отлично справляется, господин мой, просто отлично». И в явном нетерпении взялся за ручку двери. Обещанный ром тянул его к себе, как магнитом. «Угу!» — сам того не желая, — продолжал Брэшен, «Хочешь сказать, он знает дело и работает с толком?» «Так точно, господин мой, так точно! Славный парнишка! Уж я для тебя за ним присмотрю. не чувствуем это ли мне случится?» «Ну и славненько. То-то мои родственники будут гордиться». И Брэшен добавил только чур пацанчику, чтобы не полслова про наш уговор. Нечего ему знать, что мы с тобой его опекать взялись. — Так точно, господин мой, не полсловечка. И Риллер вышел, старательно притворив за собой дверь. Оставшийся один Брэшин прикрыл глаза и с чувством перевел дух. Вот и все, что он мог в действительности сделать для Альтии, попросить доброго матроса вроде Риллера за ней присмотреть. Брэшин проверил засов на двери, потом запер короб с лекарскими припасами — Вновь забрался на койку. Вот и все, что он мог для Альтеи сделать. Вот и все. Потом он заснул. Уинтроу терпеть не мог лазать по сностям. Он делал все, чтобы скрыть это от торка, но тот обладал безошибочным чутьем истязателя. Десяток и более раз каждый день он под любым предлогом загонял Уинтроу на мачты. Когда же он понял, что с ростом практики у мальчика потихоньку притупляется боязнь, то принялся усложнять задание. Например, поручал ему что-нибудь оттащить в воронье гнездо. А как только у интроу спускался на палубу, приказывал нести это назад. В последнее время он повадился не просто посылать у интроу наверх, но приказывал еще и выбираться на самый ног Рея и стоять там с сердцем, выскакивающим из груди, пока не воспоследует команда «слезать». Примечание ног — внешняя оконечность Рея, обычно выходящая довольно далеко за борт. Таким образом, авторы и переводчики романов о пиратах, в которых кого-нибудь обязательно вешают на ног реи видимо, имеется в виду специальная деталь Рангоута, вводят читателя в заблуждение. Конец примечания. Торг его попросту изводил. Самым прямолинейным, лобовым, предсказуемым способом у Уинтроу от Торка примерно этого и ожидал. Что его действительно удивляло, так это реакция команды. Издевательство, которым подвергал его Торк, они воспринимали как самое обычное дело. Если кто-нибудь вообще обращал внимание на то, что выделывал над ним Торк, это лишь забавляло матросов. Ни один и в мыслях не держал вмешиваться. И тем не менее размышлял у интроу, цепляясь за рей и поглядывая на палубу далеко под ногами, Все это во благо. Ветер мощно мчался мимо, наполняя упруго растянутое полотнище паруса, и снасти пели от напряжения. Корабль равномерно раскачивался на ходу, и высота мачты делала качку особенно ощутимой. Не то чтобы у Интроу начинало нравиться наверху, но возбуждение и восторг, вполне возможно, что гибельный, имели место определенно. Ему бросили вызов а он его принял и выстоял. Если бы его предоставили себе самому, он никогда не пошел бы на такие испытания. Так что Торка следовало даже поблагодарить. у Уинтроу сощурил глаза, ветер свистел в ушах и выжимал слезы. На какой-то миг он даже допустил в сознание крамольную мысль. «А что, если в самом деле здесь мое место?» «Может ли быть, что под личиной жреца вправду скрывается мореплаватель?» Тут его слуха достиг негромкий и странный звук, металлическое дребезжание, а вдруг это собирался отвалиться какой-нибудь крепеж. Сердце у интроу сразу заколотилось, и он стал медленно переступать по попертам, пытаясь определить, откуда доносился не понравившийся ему звук. Ветер не дать не взять намеренно издевался над ним, не давая определить направление. У Интроу понадобилось изрядное время, чтобы понять звук менял высоту и к тому же нес в себе ритм, не имевший ничего общего с ровным дыханием ветра. Добравшись до вороньего гнезда, Уинтроу схватился за край. Внутри сидел Майлд, сидел, упираясь в стенки ногами, и, полузакрыв глаза, играл на варгане. Примечание. Варган — самозвучащий язычковый-щипковый инструмент в виде подковы или пластинки с прикрепленным к ней стальным язычком. Конец примечания. Играл одной рукой, как принято у матросов, используя рот в качестве резонатора. Пальцы Майлда так и плясали по стальным язычкам. Он наслаждался собственной музыкой, не забывая в то же время внимательно оглядывать горизонт. У интро казалось, будто Майлд его не сразу заметил. Но вот молодой матрос бросил на него быстрый косой взгляд, и пальцы его остановились. «Что?» — спросил он, не отнимая, впрочем, инструмента от щеки. «Ничего. Ты на вахте? Вперед смотрящим?» «Тип того. Хотя высматривать особо и нечего». Операты, робко предположил Уинтроу. Майлд презрительно хмыкнул. «Делать им больше нечего, только за живыми кораблями гоняться». «Ну, то есть слышал я кое-что, когда мы в колсиде стояли. будто вот они за кем-то в самом деле недавно гонялись, но это, наверное, с пьяно. Большей частью они нас не трогают». Обычно живой корабль от простого, при тех же равных условиях, уходит, как от стоячего. Ну, если, конечно, команда на нем уж не вовсе морозом побитая. Но на живых кораблях таких не бывает, и пиратам это известно. они знают, даже если поймать, драться придется так, как они ни разу в жизни не дрались. Но если они и победят толку-то, заполучить корабль, который ни нипочем служить тебе не желает? Вот ты сам-то как думаешь... Очень бы наша проказница обрадовалась на своей палубе чужака. Стало бы их слушаться. Вот ж не думаю. Это точно, — согласился Уинтроу. Его приятно удивила и явная гордость Майлда, определенно любившего свой корабль, и то, что он охотно вступил с ним в разговор. Ну, а Майлду, похоже, льстило пристальное внимание юнги, потому что он заговорчески понизил голос. «Если я вообще что-нибудь понимаю...» Прямо сейчас пираты нам здоровенную услугу оказывают. У Интроу немедленно схватил приманку. Каким образом? Ну, как бы тебе объяснить? Ты ведь в Калсиде на берегу не бывал? Не бывал. А мы бывали и слышали, что пираты последнее время повадились нападать на невольничьи корабли. По крайней мере, один взяли точно. А еще несколько еле спаслись. Ну так вот, сейчас осень на исходе но по весне в Калсиде будут ожидать привоза целой прорвы рабов, на весеннюю пахоту и все такое. А значит, пираты повыловят сколько-то обычных поставщиков, а тут и мы прибудем с полными трюмами. Воображаешь, до каких небес капитан сумеет цену взвинтить? Сразу выручим столько, что, может, даже прямо в удачный сможем сразу отправиться. И Майлд улыбнулся с таким предвкушением, как если бы отменный барыш, который Кайлу предстояло выручить за рабов, должен был непосредственно отразиться на его жаловании. Но в действительности он, скорее всего, повторял услышанное от кого-то из взрослых матросов. У Уинтроу ничего не ответил. Он смотрел вперед в неспокойное море, и под сердцем наливался тяжелый болезненный ком, к которому морская болезнь не имела ни малейшего отношения. Когда ему случалось думать о Джемилии и о том, как его отец будет покупать там рабов, его переполняла неизбывная скорбь. Деяние еще не было совершено, а он уже загодя мучился стыдом и виной. Майл же, помолчав, заговорил снова. «Так тебя, значит, опять торг на мачту догнал. «Ага». К собственному удивлению Уинтроус свесился наружу, на длину рук, разминая уставшие плечи. Потом снова оперся о край бочки. «Сейчас это меня уже не достает, так как раньше». «Это точно. Затем и делается». У интро поднял брови, и Майлд расплылся в улыбке. «Погоди-ка, так ты решил, что это для тебя выдумали такую особую пытку?» «Ну, верно. Торку нравится тебя доставать. Но во имя пяток Са и его волосатых яиц он и всякого другого будет цеплять в свое удовольствие, только подвернись». Ну, в смысле, всякого, кто ему сдачи не даст. Но уж юнгу вверх-вниз по мачтам гонять — это, ты меня прости, дело святое. Я, когда сюда только поступал, у нас тогда старпомом был Брэшин, и я его таким сукиным сыном считал. Заметил ведь стервет, что я малость побаиваюсь высоты. И что ты думаешь? Устроил так, что я только тут, наверху, еду свою получал. Хочешь, мол, жрать, так в лесе возьми». И я лес, а что делать? И тут в вороньем гнезде ждала меня моя миска. Ох, я брешен, но глаза выцарапать был готов. Боялся, еле двигался. Еда всегда почти успевала остыть, да еще и дождь ее разбавлял. А потом привык. Совсем как ты теперь. у интроу молчал и думал. Пальцы Майлда снова заплясали по язычкам, извлекая бойкую и веселую мелодию. — Так значит, — выговорил Уинтроу, — «Значит, Торг не то чтобы сосвету жить меня хочет. Это получается что-то вроде учебы?» Майлд снова оборвал игру. Он зафыркал, ему было смешно. «Ну, это как посмотреть. Что он сосвету был бы рад тебя сжить, это уж точно. Он всех ненавидит, кто хоть чуть умнее его. А таких хвастаться не буду, на борту большинство. Но и дело свое он знает. И еще он знает, хочет остаться помощником Кэпа и не слететь с места». «Должен сделать из тебя моряка, вот и учит тебя. Хотя, конечно, самыми гадостными и жлобскими способами, какие может придумать. Но если он такой, надо было сказать, говнюк, но у юного жреца не повернулся язык, такой всеми ненавидимый человек, почему мой. Почему капитан его вторым помощником держит?» Майлд передернул плечами. «А ты сам, батюху, спроси, — посоветовал он бессердечно» но потом улыбнулся, пошутил, дескать. Я слыхал, Торк с ним вместе ходит уже очень давно, а закорешились они в одном до невозможности стрёмном плавании на каком-то другом корабле. Так что, когда Кэп пришел на проказницу, он и Торка с собой перетащил. Кто знает, может, Торка никто в своем уме нанимать не захочет, а Кэп ему чем-то обязан. Или, может, у Торка задница больно уж симпатичная. У интро буквально отвисла челюсть. Но Майлд рассмеялся, да ладно тебе, это все треп. «Не принимай близко к сердцу. Ну, просто тебя грех немножко не подразнить. Уж очень ты всему веришь». «Но он мой отец», — возмутился Уинтроу. «Не надо. На борту корабля он тебе не отец, а просто капитан. И, кстати, капитан совсем неплохой. Хотя, конечно, и не Ефрон. И вообще, многие по-прежнему думают, что Брешину, а не ему, следовало бы заменить старика. Но он и не самый последний». «Тогда почему ты -то такое про него сказал?» Уинтроу искренне не понимал, почему. «Да именно потому, что он Кэп», — терпеливо объяснил Майлд. «Мы, матросы, любим подтрунивать даже над теми, кто нам нравится, и особенно над капитаном, потому что он всем нам в любой момент на голову может насрать, если захочет. Я тебе вот что скажу. Когда мы только-только прослышали, что капитан Вестрит уходит на берег, и вместо него будет другой, Знаешь, что сотворил Комфри? И что же? А он пошел на кампус, взял кофейную чашку нового капитана и вытер ее изнутри своим «сказал бы я тебе чем». Серые глаза Майлда сияли восторгом. Он смотрел на Уинтроу с нетерпением, ожидая, какова будет реакция Юнги. Опять дразнишь. Тот выдавил улыбку, кривую от ужаса и недоверия. Как низко, как отвратительно. Да это просто не имело права быть правдой. У Интроу еще не встречал человека, способного устроить такую подлость другому, просто от того, что этому другому будет вручена над ним власть. Человеку, которого он еще не видел-то ни единого раза, невозможно поверить. И в то же время это было смешно. У Интроу попробовал сформулировать: насолить таким манером Кому-то, кто зол и жесток, это понятно. Но авансом, никому неизвестному капитану, зачем? А за тем, чтобы некоторым образом сравняться с человеком, в чьих руках должна оказаться твоя жизнь или смерть. Он распоряжается твоей судьбой, зато ты представляешь, как он попивает кофе, приправленное вкусом твоего конца. Уинтроу отвернулся от Майлда, чувствуя, как помимо воли расплывается в широченной улыбке Вот, значит, как Комфри над его отцом подшутил. — Команде, — сказал Майлд, — очень даже необходимо вот так подкусывать то Старпома, то Кэпа, чтобы не воображали, будто они боги, а мы дерьмо. — Значит, ты думаешь, они догадываются, что происходит? Майлд усмехнулся. — Всякий, кто ходит в море достаточно долго, об этом догадывается. Вновь подергал язычки Варгана и глубокомысленно... Пожал плечами. «Просто каждый, наверное, думает, что это происходит с другими, не с ним». «Стало быть, — вслух подумал Уинтроу, — им никто не докладывает». «Ясное дело. А кто побежит докладывать?» Майлд сыграл еще несколько нот и вдруг резко оборвал музыку. «Ведь не ты же, полагаю, потому что он твой батька и всякое такое. Кажется, он решил, что имел неосторожность уж очень разоткровенничаться». «Нет, не я», — согласился Уинтроу. И добавил с улыбкой которая ему самому показалась дурацкой. — Ну, в основном, именно потому, что он мой отец. — Юнга! — долетел снизу рев Торка. — Живо спускайся! А ну, шевели задницей! у Уинтро вздохнул. Право слово. Этот тип нюхом чует, когда я хоть немножко развеселюсь. И сразу старается это исправить. Отцепился от вороньего гнезда и начал долгий путь вниз. — Заумно выражаешься? — напутствовал его майл «Сказал бы лучше, прилип, как банный лист, к жопе. И коротко, и понятно». «А верно», — согласился Уинтроу. Живее юнга, снова проревел снизу торг, и Уинтроу ни на что более не отвлекался. Поздно вечером, занимаясь ежедневным прощением перед отходом ко сну, Уинтроу не мог самому себе надевиться. Сегодня его насмешил жестокий поступок. Он улыбался, когда ему рассказывали об унижении человека. В чем же тут состоял промысел Са? И не отступил ли он у интроу от божественного пути? Его охватило чувство вины, но он не поддался. Истинному жрецу Са не пристало заниматься самобичеванием. Оно лишь затуманивало разум. «Если тебя что-то тревожит, постарайся доискаться причины, а потом устранить ее». Мучиться виной не значит совершенствоваться. Это лишь признак сделанной ошибки. Уинтроу тихо лежал в темноте, размышляя, что же именно заставило его улыбаться и почему. В первый раз за много лет он спрашивал себя, не была ли его слишком чувствительная совесть, чем-то вроде преграды, отделявшей его от товарищей. «То, что разделяет, то не отца», — тихо сказал он и сам себе вслух, — и уснул даже прежде, чем вспомнил, откуда это изречение, и вообще было ли в священных писаниях его веры нечто подобное.